Глава 11. Полторы декады. Полторы этой сумасшедшей декады нас с побратимым ежедневно подвергали пыткам обучению шаманизма. Братец, вначале подтрунивший над моими попытками изображать из себя танцора орков, что стучит в бубен, прыгая по кругу вокруг костра, при этом мне еще надо было как-то умудряться держать определенный ритм и такт, дошутился. Потом и ему наш шаман нашел занятие вручив братцу почти новую копию моего маленького и такого неказистого бубна, но с одной оговоркой, на нем не было никаких тотемов. И он был девственно чист. Кожа шамана мелких, и в виде непонимания в наших глазах объяснил. Гоблины, мы их мелкими обзываем между собой, хотя твари, если свободны, еще те. Воры первостепенные, даже у меня, у меня, крайне возмущенно но их. Пару раз украсть сумели. Потом чисто человеческим жестом почесал голову и продолжил. «Никогда! Никогда им на слово не верьте, чего бы они вам не обещали! Никогда!» Наказывал своему ученику, да, видно, не судьба. Цена за подарок та же, как, впрочем, из обучения твоего брата. И понеслось. По ночам занятия, днем отсыпаемся по возможности, но ну, я еще при этом три эликсира готовлю каждые сутки. Видя, что я не жалуюсь на заканчивание моих запасов трав, шаман продолжал нас провоцировать на покупки, предлагая имеющиеся у него артефакты, так и духов. Причем в этот раз предлагал действительно стоящие вещи. Охранник. Очень хорош в походах, когда ты передвигаешься небольшим отрядом или в одиночестве. Человек в пять, не больше. Выставляется на ночь. Почуяв угрозу без предупреждения, атакует выбранные цели, от которых, по его мнению, его подзащитным исходит угроза. И к тому же малым разрядом магии будет носитель артефакта. Практически разумный, что очень редкое удовольствие. Правда, и маны жрет несколько больше. Он у меня один. Еще по юности моей достался, думал, ученику отдам. Да чего там? Вздыхает и смотрит на костер. Сейчас-то он не без надобности. Хотел продать, да стоящего за него никто не предлагал. Хотя всем тип и нужен. Золото, как и вы, я за него брать тоже не хотел. А другое ценное для меня ценные не давали. Скряги не берегут ни свое здоровье, ни свою жизнь. Дурачки. Вот вам и предлагаю. Вам есть чем за него заплатить? Оцениваю его в три эликсира. Каких? На ваше усмотрение. Но только из этих двух другой не предлагать. Категорично, шаман. Я же пожимаю только плечами, как скажешь. Вот только непонятно, почему он только в эти два уперся. «Может быть, очень полезным и приобретением», — говорит мне Олос, изображая жалостливый голос. «Я хоть отдохну, не буду туда-сюда мотаться. Стар я уже пацаном бегать». Я аж прыснул от такого заявления призрака. «У него любопытство на нас хватит и еще останется. Все ему надо везде свой нос сунет. А если бы были у него реальные руки, вот бы весело-то было, так было». «А если учесть, что когда-нибудь вы как раз маленьким отрядом и будете добираться до той же империи», Ну, когда соберетесь на учебу, и про дорогу до нужных нам земель последователи пророка забывать не стоит. То, что вы обещали Николасу и Нино, надеюсь, еще в силе. Хмыкаю я в ответ. Ты так рассуждаешь, будто нас завтра покинешь. Я лишь отмахиваюсь от таких рассуждений. Ерунду не говори, мы от своих слов не отказываемся. И соглашусь, штучка стоящая, внутри эликсира. На что неугомонный призрак только кривится. Нашел, из-за чего страдать. День работы. День сюда, день туда. И такой замечательный артефакт с привязкой духа у нас в кармане. Соглашайся, категорически настаивает тон. Ну и Стани был на стороне призрака, как, впрочем, и Тед. Тоже те еще барахольщики стали. Они бы и в пустыне нашли, чем пространственные сумки заполнить. Насчет Теда все быстро решилось. Как и обещал шаман, в ту же ночь он провел ритуал скрытия, дав свое заверение, что даже Архимаг теперь не сможет почувствовать привязку на нашем рабе печати магии крови, теперь же, впрочем, бывшем рабе. А стал теперь Тед младшим родственником в нашем клане. В общем, в нашем строю прибыло, хотя, по сути, как был он раб, так и мы остался, но только для нас с братом. Печать магии крови никуда так и не делась. Согласились на обмен. Думать, шаман успокоился. Куда там? На следующий буквально день, когда мы пришли вымотанные тренировками состания и переводили дух, разлегшись на подготовленные Тедом мягкой подстилки, наш шаман принялся за свое. А от сердца отрываю. Досталось по случаю, а если честно, прибили мы тут одного богатенького путешественника, что предпочитал по нашим землям бродить с маленькой свитой без спросу. В полдесятка человек у него в отряде было. И многозначительно смотрит на меня. И тому было объяснение, вот это тура. Потом крутит так рукой и продолжает свое объяснение. Это не что иное, как пространственный артефакт. Мне уже, увы, не попутешествовать в охотку малым отрядом Теперь всегда со мной в полсотни отборных воинов. Меньше не позволяет с собой в поездке брать мой престиж. И семья, ну, как сейчас. Вот прям пространственный артефакт, выражаю сомнения. Я прям не верю своему счастью. Я столько времени пытаюсь найти, достать или выменить такой артефакт, и желательно побольше, а тут прям по заказу. Ехидство в моем голосе хоть отбавляй. Зря не веришь. Взяли мы эту архимага, не скажу, что случайно выследили. Он эту туру на ночь в каменную башню превращал, и там прятался от ночных хищников и опасных разумных вместе со своими людьми но мы дождались, когда они все выйдут из крепости, и маг ее свернет. Нас он не смог заметить, да и атаковал я их все теми же боевыми духами, а пока они отбивались, мы подскочили. лыбиться орк, явно вспоминая свое что-то приятное. Магические палочки, в которых они заключены, я вам тоже продал. Помню, тогда с десяток своих артефактов потратил. Архимаг просто не ожидал видеть именно меня в противниках, и потому первым полег. Добить же остальных было делом нетрудным. Мы тогда много чего интересного у тех господ нашли, включая непростых лошадей. Об этом чуть позже. Чего-то как-то мне не по себе. А вдруг шаман и с нами такой фокус после торговли провести пожелает? Вон, архимагов пачками кладет, а мы ему так на один зуб. Вот только архимаги по тому и архимаги, что всегда наготове к любой неожиданности. И шаман уж слишком откровенный с нами. Хасан, я помню, тоже так рассуждал, а потом меня в раба хотел превратить, если бы я не сбежал. «Правильно мыслишь, пора делать ноги», — зашевелился во мне Улос. А шаман продолжал разглагольствовать. «А знаете, почему архимаг так просто в нашу западню попал?» — задает он нам вопрос. «Мы переглядываемся между собой, а опытный Улос выдал. Потому что орки вашего рода — великие войны, Чем вызвал добродушную улыбку на помолодевшем лице шамана? А что вы хотите? Третий эликсир здоровья на себе испробовал старый орк, и теперь он уже не таким уж и старым выглядит, даже клыки белеть стали. Вовсю сейчас наслаждается полученным результатом. И это тоже, уважаемый друг, — кивает Торг, наши воины самые лучшие, но и они бы ничего не смогли сделать, если бы у того мага был охранник. У него его не было, потому и погиб, — хитрая ухмылка, — но зато он есть теперь у вас. Упс, вновь переглядываемся с товарищами. Ага, да неужели все так просто?» Но опытный Улыс и тут не сплоховал. «Но куда же тогда эти путешественники лошадей своих девали?» — задает он весьма логичный вопрос. «Вы эту же магическую башню затаскивали?» Но вы ведь сами говорили, что она может вместить от силы пятерых разумных». Улыбка на лице шамана. «Я же говорил, не все сразу, — смеется он, — но признаю вопрос своевременный, но отвечу я на него позже». Тут уже не сдержался Стани. «И как она работает, учитель?» — задает он вопрос. «К такому обращению с нашей стороны за последние дни старый шаман уже попривык. И не возмущался, скорее даже возгордился малость. Ведь и я, и братец относились к нему теперь со всем почтением. От ты вовсе едва ли его не боготворил. Но, правда, был за что». Работает она просто, ученик, ухмыляется довольный орк. И доволен он тем, что ему в очередной раз получилось произвести на нас впечатление. Ну и просто удивить, причем сильно. Тура превращается в башню ровно на 8 часов, давая защиту и возможность отдохнуть в безопасности, как я и говорил, пяти разумным. Больше не пропустит по аурам. Питает она силы и ману из накопителей, что сосет магию из сути мира, разлитой вокруг нас. Где ее больше, где ее меньше, но нанесут. Но если разумные оставались в башне на дольше, то и ману, и силы магические – чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии, начерпать будет из этих людей и из своих носителей. Все, кто в данный момент был в башне, больше положено. И, как я понял, если доходило до осады, то вычерпывало их полностью. Делаю из них мумии, которые со временем превращались в нежить. Это попросту другая форма самоубийства, но не людей. Похоже, что это раньше был какой-то артефакт из Инферно или еще откуда-то. А Архимаг, а может и не он, превратил его в туру башню. А может она у нас стала так работать, пожал плечами орк, потом продолжил. У бывших хозяев не было охранника, который бы вовремя их об опасности предупредил и дал шанс на спасение. В общем, к чему веду? В паре два этих артефакта охранника и Туры отлично друг друга дополняют. А Тура, поработав работах 8 часов, сворачивалась и уже заряжалась до момента нового своего использования носителем и готова была к новой работе уже через полдня, то есть 12 часов. И чего стоит это хорошая приспособа? Опять вылез Улос, причем чуть ли не целиком. Пришлось ему напомнить об осторожности. Вопрос, что тоже крутился, уже у меня на языке. Хотя я думаю, не только у меня. Во, как Тед на призрака посмотрел, явно сам уже хотел подобно спросить. Для вас, мои друзья, вы же позвольте теперь мне вас так называть? Кивай, А куда деваться? Ох, как сладко, шаман заговорил. Ну, раз они друг друга стоят, эти артефакты с вложенными в них духами, то тоже три эликсира. Согласны, едва ли не кричит Стани. Я же только головой покачал. Ну, братец, ну дает, даже не посоветовался. Хотя чего там уже советоваться-то, и так все ясно, надо брать, пока дают. Довольный шаман и не думал успокаиваться. А вот мы подошли к тому вопросу, который озвучил до этого наш умный Улос. А где же в это время паслись их конники? Ведь у путешественников они уж точно были. И вот теперь мы подходим к главному лоту, который я вам хочу предложить. Предупреждаю сразу, продается он целиком и состоит из пяти совершенно одинаковых, причем весьма древних, не новоделок каких-нибудь артефактов. Итак, перед нами появляются пять совершенно одинаковых фигурок красивых скакунов. Честно скажу, не знаю, как они называются. Это великолепные кони, что появляются, если призвать дух вложенных в них животных. Но они сильны и выносливы, хотя их использование имеет такое какие ограничения как по времени, так и по потребляемой мании энергии. Их могут использовать и не маги, но, увы, привязка только к магу, причем к сильному. Это первое ограничение. Призываются они ровно на половину суток. Остальную половину артефакт заряжается. Могут быть в нашем плане бытия эти духи прекрасных лошадей больше, примерно сутки, но потом вы не сможете их призвать дней так пять. Если больше их тут попытаются продержать, то привязанный магически к ним маг попросту погибнет от оттока силы жизненной энергии. Они его попросту всего высосут, выдают по капелькам из него его жизнь. Но риска правда, надо просто помнить об этих ограничениях и все. На данный момент все эти артефакты я могу прикрепить, увы, только к нову. Из всех вас только он и подходит к этой роли. Стани, как маг может быть и посильнее своего брата, но, увы, с объемом личного магического колодца с новым он не может тягаться, а накопители, к сожалению, тут остаются в стороне. Тоже своего рода ограничения. Все озвученные артефакты эти, которые вы уже у меня почти купили, древние и очень редкие. Так что без особой нужды перед посторонним мимо лучше не светить по известной причине. А грабят, во всяком случае, попытаются. Дураков в вашем людском мире хватает. Что-то во всем этом меня все больше и больше смущает, но очень сильно смущает. И если вначале червячок сомнений только начинал меня изнутри подгрызать, то теперь, увы, он мне попросту сжрал. Скажите честно, учитель, все же почему вы именно нам такие редкие артефакты и так просто предлагаете даже не купить, а просто поменять на наши эликсиры? Думал, он опять начнет ухмыляться и улыбаться, но на этот раз он остался совершенно серьезным. Не ожидал, что именно ты задашь этот вопрос, Нов, а не твои более старшие и более опытные товарищи. Но, как и с этими лошадиными артефактами, я скажу только тебе об этом и то при нашем с тобой расставании, не раньше. Заинтриговал так заинтриговал, что пора прощаться. Вот я тоже это чувствую, влез Улус. А так, продолжал между тем шаман, стоимость одной коняшки, два эликсира по кругу. Ты еще мне торчишь десяток, если согласитесь, орк давно уже выяснил, кто готовил эликсиры. Товар надо бы лицом показать, говорит тулос. На что наш орк только головой покачал. Я их под себя не привязывал. Снять привязку может только смерть носителя, но никак не коня. Его убить попросту невозможно. Погибнет в бою, возродится через пару декад, набрав нужные силы маны с магией, и все. Другой вопрос, выжил ли носитель в том бою, пожимает плечами шаман. Но не суть. Погиб, значит маг, сам дурак. Вот так тебе и выводы. И что то у нас по кругу получается? Всего 43 артефакта? Где-то 15 дней, чтобы закрыть все долги перед шаманом. И ведь он готов уже сейчас нам передать предложенные артефакты. Теперь уже ни я, ни с кем не совещаюсь, не советуюсь не обсуждая предложение Орка, говорю. Согласны, а теперь бы привязку сделать, чтобы посмотреть на этих четвероногих. Привязку перенесли на следующий день. На утро, потому что в данный момент мы все были слишком вымотаны. А мне стоит подумать и посоветоваться с улосом, как и артефакт получить. И как вовремя смыться без потерь от этого шамана. И вот полторы декады вынужденного отдыха, если его так можно назвать, хотя кочевники отдыхали. Я аккуратно предупредил Гиби и Джучи, что в любой момент можем сорваться с места. Надеюсь, на конях мы сумеем сбежать от их быков. вот только духи и возможности шамана меня откровенно пугают. Привязка, сделанная шаманом, прошла как-то уж очень гладко. Я, по сути-то, ничего и не понял. Да и делали мы ее в стране от общего лагеря кочевников и орков. Разных любопытных нам уж точно в этом вопросе не нужно было. После привязки по очереди запустил все артефакты, которые мы приобрели у старого орка. Впечатлило в особенности как ни странно, но именно лошади. Крепкие, большие, мощные, сразу полностью оседланные. Есть место, кстати, куда даже свою поклажу складывать. Походные мешки, где можно на время использования лошадей хранить свои вещи. По два таких навьючных, не сильно больших мешка. Пространственные они или нет, не скажу, не понял Не мог определить А значит просто древний мастер лишь в лошадей магию вдохнул Как боги жизнь в людей Покатались, а шаман потом показал Как можно этих артефактных животных Раньше времени в другой план бытия отправить За временной ненужностью Каменная башня? А чего о ней говорить? Два этажа Со стороны кажется весьма миниатюрной А вот войдя вовнутрь удивляешься как ее убранству Так и просторным пятикомнатам Не считая общей гостиной Впечатляет Мастер, что сделал этот артефакт, ходу эту прелесть воял именно для себя любимого, а не на продажу. И вот теперь мы будем ее использовать. Но когда? Этот вопрос открыт. Ну уж точно не при кочевниках. Охранник. Простой воин, но чувствуется мощь. Не рискнул бы я с ним даже в учебном бою на мечах сойтись. Зарубит. По совету шамана я со всеми моими новыми приобретениями вовсю делился своей маной и силой. Давненько их таким лакомым угощением никто не баловал. Не использовал эти артефакты шаман с момента, по сути, их приобретения. Ой, что-то темнит я явно что-то утаивает от нас. Выдаили меня артефакты по полной. Еле смог остановиться, чтобы не делиться и своей жизненной энергией. Ведь есть у меня, увы, печальный опыт. В общем, в тот день к вечеру из леса ребята тащили мое уснувшее тело на руках. А дальше, как и говорил, учеба, попытки освоить трудный процесс обучения владению шаманского бубна для управления духов. Ну и про изготовление эликсиров никто мне не давал забывать. Занятия начались только после дачи трех новых готовых эликсиров. Шаман все также пытался при обучении юлить, не давая полностью учебный, так сказать, материал. В общем, хитрил в определенных вопросах. И если стание учебы в принципе давалось легко, то мне, увы, этот отдельный кусок магической науки никак не удалось насколько разгрызть. Но что не говоря, а успехе все-таки у меня были. Но я тоже хитрил во время обучения. Понимая, что научиться у меня сразу никак не получится, я пытался запомнить последовательность действия использования бубна, уловить ритмы, подманивая духа маленькими порциями чистой энергии. Заметил ли это шаман, я не знаю, но он был неприятно изумлен моими успехами в таких делах, так как мы договорились, что обучение будет происходить только до восхода солнца. Дальше было легче. А мы тренировались. Каждый предоставленный дух был заключен в костяную фигурную палочку, которую надо сломать, чтобы его призвать. Потом вызов, затем управление духом. Жуть как сложно, и это сложно с уже захваченными шаманом духами. А что будет, если самому их подманивать и не волить? Даже пробовать, пока не буду, жить хочу. В итоге этой длинные эпопеи в 15 дней сроком и я, и стани, и шаман под конец обучения сильно устали и вымотались. Поэтому в один не очень прекрасный момент все его духи ушли, буквально едва не развоплотившись навсегда. И вот после того случая шаман сказал: все, завтра последний день передаст нам последние наставления и какие-то нюансы. Оказывается, и у орков эта проблема есть, особенно у старых и заслуженных воинов. Вот и старался старый шаман набрать побольше у нас эликсиров. Завтра решили разъезжаться. Сегодня получается крайнее занятие завтра так, подведение итогов этого быстрого обучения. Мои уже двинулись в сторону нашего лагеря, а вот мы со старым орком стоим вдвоем у входа в его шалаш. Можно сказать, это сейчас и есть наш последний разговор. «Ты спрашивал, почему я так спокойно делюсь на эти пузырьки редкими артефактами?» ухмылк на лице шамана. В руках у него склянка с настоем омоложения и поправки здоровья. «Ты просто, нов не до конца понимаешь всей ценности своих настоев. Я в этом хорошо понимаю. Не только разумные потенцию хотят свою вернуть, но в большей степени хотя бы часть молодости оттяпать у судьбы. Тебе то пока не понять. Но откуда-то ты же ведаешь рецепт этого зелья?» Вопросительно уставился на меня. Молчу, а он, выдержав паузу, продолжает. Вот в чем проблема, и она мне душу рвет. Потому я стараюсь отдариться с тобой и твоими теперь родственниками редкими артефактами. Хотя да, могу и силой попробовать, но сдерживаюсь, смотрит на меня внимательно. Пока сдерживаюсь. Непонятная сила вокруг вас разлита. Меня осеняет. Тифлинги их наследие чувствуют шаман. То, что я всунул их в побратимы в нашего раба, да и сам кое-что от них на себя почти постоянно ношу. А он, получается, те кристаллы интуитивно чувствует, особенно когда вы со Стане Тедом около него каждый день и, получается, ночь проводили. Вот тогда спасло нас то, о чем даже не думали, говорит мне в голове голос Улоса. А шаман продолжает душу изливать. А за эту одну склянку, нов, он приподнял глазам свою ладонь, в пальцах которой был зажат флакон. Я верну все то золото, которое я мог бы выручить, продав все эти артефакты скопом, что вам выменял, причем по максимальной цене. Все? А теперь посчитай, сколько ты мне таких зелий отдал? «Сглатываю». Что-то сильно в горле пересохло. «Сильные меры сего за этот флакон душу продать готовы, когда понимаешь, что скоро встанут перед чертой, после которой только вечность. Не спорю, твой эликсир хоть и слаб, но он реально помогает почувствовать себя хоть немного моложе, и это очень дорогого стоит. Но об этом поговорим завтра. Иди отдыхай. Я, хотя и глотаю твои эликсиры каждый день и стал чувствовать себя реально моложе, но наше обучение меня вымотало по полной. Я тоже спать пойду». Приму что-нибудь лечебного, чтобы выспаться и, главное, восстановиться. Киваю. Ну-ну, выспись, дорогой, выспись. На этом мы расстались, довольны друг другом. взоры их даже пригласил меня посетить их селение, для этого дал кожаный узор в виде большой снежинки с вплетенной змеей. Шаман действительно очень устал, для этого мы с Растаней постоянно целый день его дергали. Дальше испытывать судьбу до конца мы не стали. Я должен был завтра передать последние три флакона, а ночью мы снялись. Улас тоже что-то химичил, таща из меня энергию. На месте нашей стоянки оставили шатры и одну повозку с лежащими в ней эликсирами, которое было привязано благодарственное письмо к шаману. В виде извинения был приложен еще один флакон эликсира. Видать, орки сильно расслабились, упустив нас, а может, без уставшего шамана все-таки года берут свое, а для полного воздействия моего эликсира надо время, спокойствие и хорошее питание. У шамана было все, кроме спокойствия с беспокойными нами. Я скакал последним, прикрывая остальных. К обеду нас все же попытались догнать духи шамана-бзрыиха. Ну да понимаю, жаль лишиться таких артефактов, да еще в таком количестве. Меня они выпить не смогли, как, наверное, очень надеялся шаман, рассчитывая на мою жадность. Чего уж он на последний день приготовил, мы испробовать на себе не захотели. Десяток духов несутся за нами, предупредил Улас и спрятался во мне. Отстав от остальных и махнув им рукой, чтобы не останавливались, я выпустил своего защитника. С какой только жадностью мой защитник набросился на преследователей в виде полупрозрачных людей, я мог только их рассмотреть в магическом зрении. Мало того, от каждого полуразумного духа шел тонкий шлейф в сторону шамана. А вот про это ты нам не рассказывал. Или не захотел, или я только это вижу. Во всяком случае, это уязвимая точка шаманов. Маги, в отличие от них, сразу забирают порции энергии из своего колодца, и дальше плетение действует само по заданной ими схеме. Рассматриваю бой защитника с духами. Да какой там бой? Поедание, пожирание беззащитных. И вот уже и защитник потянулся за шлейфом жертв. Ну да, шаман же говорил, пока их магически поддерживаешь, они и действуют. Магический шлейф как-то завибрировал, пытаясь разорваться. Защитник же наоборот, как насос, тянет энергию по нему в себя. Не знаю, что сделал шаман, но шлейф взорвался маленькими шариками, которые стали истощаться, а защитник быстрее стал заглатывать целые. Не думаю, что после вчерашнего и сегодняшнего действия защитнику шамана еще осталась энергия, подозревая, что и защитник его достаточно сильно напугал, вытянув из него достаточно энергии. Вкусно! Еле разборчиво прошипел защитник, возвращаясь на место на плече. Он ничего себе! Оживает! Догнав своих я на заплетающихся ногах залез в наш фургон. Эти полуразумные духи природы что-то совсем другое, и на нас с хотабычем совсем не похожи. Под появившись появившуюся из меня улосы я заснул под покачивание движений нашей крытой и мощной повозки. Когда я проснулся, но еще не открыл глаза, мне сразу как-то вспомнились мои же последние слова. «Ну, вы же разумные призраки, а не духи природы», — ответил я улосу и заснул. Или уже спал, и это мне снилось. Но ведь точно. Интересно, я один заметил эту разницу или нет? Шаманорков различий между ними не делал или специально нам ничего об этом не рассказывал? Хватит валяться, уже вторая половина дня. Улус уже все разведал и залез во все дырки, что происходило, пока я отсыпался. Пока в эти дни-то торговались, то учились, но да мы с братом много времени общались с шаманом, и по сути, что творилось в это время в нашем лагере не знал, да и не интересовались, если честно. Но вот Улос и этот вопрос держал на контроле. Эти нехорошие кочевники за эти дни, что наши отряды провели вместе, загнали орком все бытовые, а некоторые бойцы и боевые артефакты, которые ты им правил причем в 5-6 раз дороже их обычной стоимости. А теперь они опять собираются клянчить у тебя новые артефакты, но по старой цене. Приоткрываю глаза. Мерзкое покачивание повозки, значит, еще в пути. Наш караван продолжал уходить в отрыв. Надеюсь, что орки от нас отстали окончательно, хотя и не факт. Ко всему приходится быть готовым. А насчет артефактов, ну ничего себе наглость. Когда-то не успели, почему орки согласились купить так дорого, знал бы сам, кое-что продал бы этим зеленокожим. По одному и по двое бегали к ним в лагерь. Мы-то в шатре были, то на занятиях в лесу, вот и не видели. А сорками люди дела вести не очень-то хотят, вот и вынуждены они покупать в втридорога. Ну а кочевники давно этим пользуются при случае ябедничает призрак. Вот поди ж ты, какую обиженную рожицу призрак состряпал. Вошли они в жопу, коли такие хитрожопые, отмахиваясь я беззлобно. Это были их артефакты, честно заработанные. «А раз решили продать, значит им они без надобности. А продавать я ничего не буду, по причине, что у меня подобного хлама и нет. Я ведь им же все и отдал. Они потом сами между собой дележом занимались. Я в этом не участвовал, сам знаешь. А насчет купить еще артефактов?» – задумался я. «Пусть в баронстве у Хела покупают, а мне некогда, да и нету ничего у нас из простого. Я ведь и так им все раздал. Он же засранцы. А Хэл там постоянно воюет, у него такого барахла в баронстве должно быть много» а у меня сейчас первоочередная задача разобраться с бубном, пока не пропали ощущения. Зеваю во все горло. Да и стане надо самому потренироваться, а не на своем горбатом средстве передвижения все время в пути проводить. Я еще немного понежился на лежаке подмерной покачивание повозки, но какой-то камень, попавший под колесо, испортил всю благодать. Улас, неужели нельзя ничего придумать, чтобы такого не было? Недовольно пискнул я. «Можно, но дорого. Увидишь карету настоящих аристократов, поймешь, а у нас и так накопителей не хватает», — отвечает он. «Вот кто у нас главный не поймешь то ли я, то ли призрак». «Я все слышу, и что тебя в наших отношениях не устраивает, а?» — оскалился Улас. «Отсутствие комфорта. Где горячая ванна, постели, хорошее обслуживание красивых служанок?» Театральным жестом заканчиваю монолог. «Чашечку кофе, шампанское, шоколад и коньяк. Слышал я, слышал это от Николаса. Но так поступали природные аристократы, а ты, как я понял, дегенерат, поддел меня призрак. Хватит лениться, вставай, скоро становимся на стоянку до утра. Спрыгиваю с повозки и бегу в кустики, потом обратно. Заодно смотрю, как стане высидает на своем бугу. А ничего так, мне показалось, что он даже более плавненно идет, чем лошадь. Прощается. Скоро часть кочевников во главе опять с Кареном отправится в баронство Хэла, а Агиби с Джучи доведут нас до города и тоже потом отправятся туда же. Вот только вопрос, получится ли. Я хоть и сделал для него артефакт, но если эта скотина за упрямец, то кочевником мало не покажется. «Я вот подумал», — начал Стане за приемом пищи. «Ты знаешь, надо второго возницу взять. Тед, в случае чего, прыгает на лошадь или будет воевать пешим, и наша повозка опять остается без присмотра. Да и гонять такого воина, как слугу, не самое лучшее». «Кого надумал взять, а сам наворачиваю кулеш?» «Ника. Его тогда мама не забрала. Если его жмых никуда не пристроил, то заберем себе. Возьмешь клятву и пусть Тед начинает его всему учить». — А будет время, ты подучишь, — предлагает Стани. Я уже одного такого приблизил, — вспомнил я погибшего Гнуса. — А ты-то при чем? Гнус сам полез к Хэлу, сам и нарвался. Это уже Уллс вставил свое слово в наше обсуждение проблемы. — С нами у Ника всяко больше шансов выжить. У нас и лечилки есть, и ты в случае чего поможешь. А когда учиться, поедем, где жить будем. Придется снимать дом, как аристократам, значит, нанимать слуг. А через слуг нам проще всего подобраться. Мне как раз этому тоже учили, делиться своими соображениями братец. Киваю. А почему, собственно, нет? Ника можно с собой в подземелье не тащить. Хотя, ладно, пусть будет так. Но ты им сам будешь заниматься, мне и так некогда. Обдумав действительно правильное предложение побратима, принимаю я решение. Да и Ника дареная, значит, имеющая возможность пользоваться артефактами, а как показывает наша жизнь, лишним это точно не будет. Я сейчас закроюсь в повозке, пусть мне не мешают. Отдаю грязную посуду Теду. «О, а у нас гости. Один из наших командиров от кочевников в гости, пожалуй». «Ты Гиби дал эликсир, может, ты мне выделишь?» «Тут же подсел ко мне поближе Джучи. А то противно смотреть на его довольную рожу. Ну, если есть у тебя еще артефакты, мы бы купили». «Вот только не начинай», — отмахиваюсь я от нежданного собеседника. «Артефактов у меня нет. Все, что были еще у вас на стоянке, все раздал. Эликсир выделю. Глубоко вздыхаю, качаю головой, показываю, как дорого они мне обходятся». Джучи махом улавливает изменения в моем настроении и спешит успокоить. «Господин, все сделаем, вы только скажите». Опять машу рукой. «Скажу, обязательно скажу, как только мне будет нужно. Пусть знают, что они мне сильно обязаны, уже не первый раз. И, кстати, мне уже доложили, как вы наварились на артефактах, которые я именно для вас правил. Столько сил потратил, не отдыхал, все побыстрее, по качеству не хотел сделать. И что? Если бы знал, что вы их захотите продать, то не заморачивался бы». Джучи делает такой потешный, типа «виноватый видок». Ну-ну, знаем мы, что на самом деле об этом думаете. Деньги не пахнут, да еще такие. Но в итоге без большинства переданных мной им артефактов остались. Ну да бог им, судья, я умываю руки. Теперь, прежде чем что-то хорошее сделать, сто раз подумаю. А еще лучше продать, так хоть ценить будут, в лес улос. После еды, захватив по дороге неказистый камешек нужного размера, воявшийся на дороге, залез в повозку и передал эликсир Джучи, а сам упустил полок. Мне свет особо не нужен. Затем опять растолкал вещи, чтобы установить столик. Какой взять тотем, я уже решил. Раз у нас на перстнях изображена гигантская крыса, то пусть так и будет. Первый раз буду создавать тотем с нуля. Понимаю, что рискую. Артефакты я пока делать сам не могу. Вернее могу, но потом меня откачивать приходится. Но тотем не артефакт, но ну, я так думаю. Надеюсь, выдержу такую магическую нагрузку. Уж больно хочется попробовать довести полученный от шамана бубен до нужного состояния. В мешке у меня много разного серебряного барахла, который я кочевникам по разным причинам не продавал. Ну, его, а то еще узнают. Раз принял решение реализовывать все через Чили, пусть так и будет. Сначала нарисовал крысу, вернее, срисовал с дворянскую перстня и несколько ее увеличил. Потом аккуратно своим еще первым ножом, помогая себе силой, стал вырезать на камни. Понятно, что для этого нужен ювелир, но это мы потом сделаем в городе, а сейчас и так сойдет. Не знаю, на какое животное стало похоже мной вырезанная крыса, но точно не на крысу. Неизвестный мутант какой-то. После этого расплавил серебро магической горелкой и отлил семь форм. Дальше опять взялся рисовать на бумаге схему подсмотренную артефакт тотема у шамана. Затем при помощи накопителей и улоса, заряжая свиток по мере надобности, стал перетаскивать схему на фигурки, вдавливая его силой. Ну и муторно это дело, моего резервы накопителя хватило только на три фигурки тотема. Ладно, завтра продолжим. Уставший вспотевший, как мокрая мышь, пошел обмываться. После этого завалился спать. На следующий день ситуация повторилась, только в этот раз я поменялся с накопителем с братцем, но сумел сделать четыре фигурки. На радостях нацепил их на бубен, подсоединил к ремешкам резонатором, следя за тем, чтобы добиться максимально нужного натяжения мембраны. Тут мне активно помогал советами Улос, который через меня тоже ощущал действие камлания с шаманом. Ну что, пробуем? Кручу в руках бубен. А чем колотить будем? Несколько озадаченно спрашивает Улос. Да, действительно, я тогда так устал, что и про колотушку и забыл, а гадский орчий шаман мне не напомнил. Знаешь, я же у каждого шамана строго свой, то давай сделаем из кнута тифлинга. Мы же так с ним пока ничего не делали. Пришла мне неожиданная мысль. Они делали, потому что боялись повредить непонятный природный артефакт-защитник в ручке. Ну давай попробуем. Призраку тоже интересно, видно, что даже в той жизни ничем подобным он не занимался. Достаю один из кнутов и отсоединяю плетенный ремень от толстой ручки. Так и хочется ее перевернуть и ударить тыльной стороной с навершием, где артефакт защитника петля. «Мне вот пришла мысль вставить другой конец, которым ты будешь наносить удары на копитель, предлагает тулос. «Зачем?» — удивляюсь я такой расточительности. «Ты и так постоянно перенапрягаешь свой магический колодец, растягивая его. Даже сейчас он растет вместе с тобой, но может в любой момент и закупироваться, как у Теда. Что-то мне кажется, что тебе пора сделать большой перерыв, а озадачивает мне таким заявлением призрак». «Ну да». Малюсенький магический колодец Теда пока еще не открылся. И если после моего вмешательства он ему не сильно-то и нужен, то в моем случае это будет настоящая беда. Хорошо, тогда так. Я вставляю небольшой накопитель для пробы. Потом испытываем бубен, и я прекращаю магичить на несколько дней. Даю слово. Говорю я улосу даже сам начинаю верить в свои слова. Вот прям беда с этими накопителями. У той тысячи кочевников были накопители в артефактах, все маленькие. Нашел какую-то цацку, сделанную в виде броши с несколькими небольшими накопителями, соединенную в схему. Но там такая заом, как выразился Улла, что мы не разобрались. Вполне возможно, что там были прикреплены паразитические плетения. Так мастера-артефакторщики часто делают, чтобы не копировали их изделия. Оставил, пусть это цацкий Николас разбирается. Вообще, по тому пространственному мешку и что там находилось, мы пришли к мнению, что в том отряде кочевников, захваченный с моей помощью Николасом, был собран со всей степи полный сброд, Неудовлетворенный своим положением и материальным благополучием. Вот они и кинулись нас ловить, надеясь за счет нас поживиться, и не только. Да и тысячи воинов — это несерьезная сила в степи, разве чтобы только начать, надеясь, чтобы потом разразиться борьба за власть. Отцепив плетеный ремень, я неожиданно разрушил темный артефакт. Что-то в моих руках щелкнуло. Темная энергия, заключенная в нем, вырвалась наружу. Тут же заревел Бугу, а в лагере начался переполох. Потом топот, рогатая и клыкастая голова драморога пытается проникнуть в повозку, чуть не перевернув ее. «Убери свою рогатую скотину!» — кричу я брату, схватившись за борт повозки братцу. Нечего было ее подманивать, — кричит он с другой стороны, пытаясь оттащить животное. «Пошел вон отсюда!» — появляется череп в реальном виде и бьет своей черепушкой драморога по носу. Обиженный напуганный животный пятится назад и издает сильный звук мук в виде волны, добавляя нашей повозки рогами. Повозка валится, недалеко пасущиеся лошади заржали и кинулись в разные стороны. Я в завалившейся повозке, придавленный нашими вещами, начинаю вслух воспоминать все ранее слышанные ругательства. Тут, наконец, подскочил Тед и помог мне выбраться из-под вещей. Я обозреваю лагерь и понимаю, что даже атака тролли не принесла бы столько бед нашему каравану. Всюду перевернутый биваки с котелками, через которые проскакали обезумевшие лошади. Разбросные и потоптанные вещи валяются в разных местах. Носящиеся кочевники туда-сюда собирают лошадей. Ох это их традиция свободного выпаса скота. Вот сейчас она и сыграла с нами злую шутку. Насколько помню, Хелл всегда заставлял стреноживать лошадей, правда в этом случае приходилось их подкармливать. Для этого косили сено и подкармливали овсом. Но ни того ни другого кочевники делать, естественно, не собирались. Это еще не все наши беды. Улос опять ушел в невидимость и оттуда мне говорит. Да, и что случилось, вздыхаю я. Сломалась ось твоей повозки. Ее и раньше трактирщик не особо жалел, нагружал, лишь бы лошадь тянули. Вот и атака драморога стала последней каплей. Черт, черт, черт, опять ругаюсь я. Разбор вещей в повозке принес еще одну неприятность, как сломанный деревянный обут у бубна. Теперь предстоит делать новый. Но хоть остальные вещи не пострадали, особенно походный столик из кольца. Вот тебе и темный артефакт. Что теперь делать будем? Обращаюсь я к призраку. Делать ничего не стали, а решили посоветоваться со всеми. Ну а как советоваться лучше? Во время еды, но вроде недавно ели, решили почаевничать. Немного разобравшись и переловив лошадей, народ успокоился и стал восстанавливать бивак. Тед приготовил свой фирменный напиток, я позвал остальных. Мы расселись вокруг костра. Встань, хорош гладить и успокаивать свою зверюгу. Зову братца, который не только гладит, а что ты нашептывает на ухо фыркающему монстру. После моего зова он потянул животные кучи листьев, в которых я заметил драморогу нравится ковыряться. Ну, точно свинья. И ничего он не зверюга, богу все понимает. Просто после островов ему не хватает темной энергии, вот он и бросился на выброс. Обиженно, говорит, подошедший Стани. Ну и где мы ему будем постоянно брать эту темную энергию? Это уже Джучи. Хорошо бы убить какого-нибудь темного, но в крайнем случае нежить, отвечает Стани. Ну, а ты сам как-нибудь не можешь? Это уже я. Да что-то не получается, никак не пойму, что дело не так, смущается братец. Если бы все понимали, я бы тоже, возможно, пересел на дроморога. Вон как умудрился весь лагерь переполошить. Это уже Карен. С появлением Теда Карен теперь больше с нами, лишь изредка ему помогает. И вообще, тройка наших кочевников резко пошла вверх среди своих собратьев, постепенно приближаясь к ступеньке степных аристократов. Так что будем делать? Отправим Карена, как планировали, к матери Стани со Стани, и закажем, чтобы выточили новую ось нужного размера? Это уже я. Ось у нашей повозки оказалась деревянной, только по краям, куда присоединяют колеса металлические вставки. При обследовании сломанной оси мне это дико не понравилось, надо переделать на металлические. Плюс Улус пообещал подсказать, как сделать, чтобы повозка тряслась меньше. «Нет, а то застрянем тут еще на неизвестно сколько времени», — переглянулся с жучи. «Есть способ продолжить движение, но еще медленнее. Хорошо хоть сломалась передняя ось, задней проблем было бы больше». Вот и получилось, что наш красавец-фургон навалили передом на крестьянскую телегу и такой сцепкой поехали дальше. Из-за этого мне пришлось пересесть верхом на лошадь, и так затянувшееся путешествие стало еще менее комфортным. Карен с отрядом наконец увел Бугу к матери Стани. Удивительно, но то ли действительно Драмарок понимает, то ли Стани его как-то заворожил, а может он чувствовал доброжелательное к нему отношение Карена, но поплелся, куда его потянули, хоть и пофыркивал при этом. А мы еще на два дня позже, чем планировали, добрались до города. Ну, здравствуй, мой любимый город. Как же, оказывается, я к тебе уже привык. Встречай своего блудного сына.